Глава 22 «Потому что он ищет тебя». «Аня мне сказала сегодня, что приходило пару человек в институт, и всем показывали твое фото, искали твой адрес и контакты». Я отстранилась от Артема и обняла себя руками. «Даша, клянусь, он не найдет тебя». Он притянул меня к себе. «Если тебе надоела эта квартира, я завтра перевезу тебя за город. Я знаю хорошее место, тебе там точно понравится». В любимых объятиях уснула быстро, а утром проснулась уже в холодной постели. Целый день ждала вечера и ходила из угла в угол. Эти стены уже давили на меня. После шести Артем все еще не приехал. Я уже собрала все свои вещи и даже его для поездки за город. Сто раз брала телефон в руки, но не решалась позвонить и так в сети несколько раз уже спросила Артема, когда он приедет. Через час он все же приехал, и я с радостной улыбкой побежала его встречать. «Прости, у бабушки немного задержался, не хотела меня отпускать». Артём обратил внимание на сумки в коридоре. «Ого, ты уже в полной готовности?» «Я и твои вещи тоже собрала», — смущённо улыбнулась. Он приподнял бровь. «С такой заботой и о жене задумаешься». До места ехала с улыбкой на лице. «Загородный дом, только я и Артём вдвоём». М -м -м. Но по приезду меня ждал сюрприз. У ворот дома, где остановился Артём, стоял красный парше. Артём тоже нахмурился. «Ну просил же!» — услышала тихая. «Только мы подошли к большому двухэтажному деревянному дому, как из-за его угла нам навстречу вышла Аня и тут же набросилась на шею Артёму. «С днём рождения, братик!» — чмокнула его в щёку. Я застыла на месте. «День рождения?» «Вообще-то, по официальным данным, день рождения у него весной, а сейчас осень». Аня подошла ко мне и тоже приобняла. «Привет, Даша!» Привет." Я хмуро посмотрела на Артема, а он даже не обратил на меня внимания и прошел мимо. «Вы поссорились, что ли?» – Даша приподняла бровь. «Пока нет, но разбора кое-кому не избежать. Твой братик меня ни о каком празднике не предупреждал», – возмущенно посмотрела на нее, а она улыбнулась. «Но это в его стиле. Он не любит отмечать эту дату. А мы любим, поэтому и приехали. Ты уж извини, что помешаем вашей идиллии. Так что же за праздник?» Это второй день рождения Артема. Пять лет назад он в этот день вышел из комы. Ну, о подробности пусть расскажет тебе сам», — лукаво она улыбнулась мне. Мы как раз вышли за дом, и передо мной открылась красивая территория. Антон и Тимур уже стояли у мангала и жарили шашлыки. Парни поочередно обняли Артема и похлопали по спине. Было видно, что Артему все же приятно внимание друзей. Меня распирало тысяча вопросов. Что случилось пять лет назад с Артемом? аварии или еще что-то. Спрашивать о таком напрямую было как-то неловко, но в то же время было как-то обидно, что Артем сам ничего не рассказал. Я стала помогать на кухне Ане, и вскоре парни присоединились к нам. На улице было уже холодно. За столом были в основном разговоры про то, как Артем не хотел лежать в больнице, как сбежал из нее, как только ему стало лучше, но родители его вернули обратно. Как он напился с друзьями прямо у себя в палате, и они устроили дебош в больнице. Это вспоминалось все в шуточной форме, и у меня уже болел живот от смеха. Эта компания мне безумно нравилась, я уже любила всех ребят и считала их своими друзьями. К полуночи мы только разошлись по комнатам, и я ушла сразу в душ. Смотря на себя в зеркало, решила не одевать белье. Мне так хотелось почувствовать прикосновение Артема, что я просто накинула халат. Выйдя в комнату, вся решимость куда-то пропала. Села на край кровати, на которой уже лежал Тёма. «Расскажешь, что с тобой случилось пять лет назад?»